страх Она проделала длинный путь, приехав почти проехав почти половину земного шара. У неё был настороженный взгляд и сдержанный подход к людям. Она раскрывала себя лишь настолько, чтобы иметь возможность немедленно замкнуться при первой же попытке взглянуть на неё более пристально. Она не отличалась робостью, но отнюдь не была расположена выставлять перед другими свое внутреннее состояние. Тем не менее, она жаждала поговорить о самой себе, о своих проблемах. Специально для этого она преодолела огромное расстояние. Она говорила неуверенно, путаясь в словах, не чувствовала себя свободно, но в то же время настойчиво хотела о себе высказаться. Она прочитала много книг по психологии, хотя... никогда не пыталась исследовать какую-либо проблему, могла анализировать себя. По ее словам, с детства она привыкла подвергать анализу собственные мысли и чувства. Почему вы так настойчиво стремитесь анализировать себя? Не знаю, но я всегда это делаю с тех пор, как я себя помню. Является ли анализ способом защиты от самого себя? От эмоциональных взрывов и последующих сожалений? Я вполне уверен, что именно с этой целью я и анализирую, постоянно ставлю себе вопросы. Я хочу оказаться пойманной в сеть неприятностей, не хочу оказаться пойманной в сеть неприятностей, чисто личных или связанных с другими. Это было бы слишком тяжело, и я предпочитаю быть вне этого. Не ясно теперь, что самоанализ это средство защиты, способ избежать неприятностей как в обществе, так и в семье. удавалось ли вам избегать сетей? Я не совсем в этом уверена. В одних случаях были успехи, в других нет. Говоря об этом, я вижу, что происходит странная вещь. Когда не видела всё это прежде, никогда не видела всё это прежде так ясно. Почему вы так упорно себя защищаете и от чего? Вы говорите о неприятностях, готовых обрушиться на вас. Но, собственно говоря, что это за неприятности, против которых вы должны защищаться? Если это действительно неприятности, и вы ясно видите, что это так, то вы не должны оберегать себя от них. Люди защищаются только тогда, когда полны страха, а не понимания. Итак, чего же вы боитесь? Я совсем не думаю, что чего-то боюсь. Просто я не хочу ввязываться в повседневные трудности. У меня есть специальность благодаря которой я могу существовать, но я хочу быть свободной от других трудностей, и мне кажется, Что это что я эту свободу обрела? Если у вас нет страха, тогда почему вы противитесь трудностям? Вы, мы сопротивляемся чему-либо только тогда, когда не знаем, как с этим обращаться. Когда вы знаете, как устроен и работает автомобиль, вы чувствуете себя с ним свободно. Если что-либо происходит не так, вы всегда можете это исправить. Мы оказываем сопротивление тому, чего не понимаем. Мы сопротивляемся смятению, злу, несчастью только тогда, когда не знаем их структуру, когда не умеем всё это связать вместе. Вы сопротивляетесь смятению, так как не осознаёте его структуру, его происхождение. Почему вы этого не осознаёте? Но я никогда об этом не думала в таком разрезе. Когда вы установите непосредственную связь со структурой смятения, вы сможете осознать работу его механизма. Лишь тогда, когда между двумя лицами существует общение, они понимают друг друга. Если они друг другу сопротивляются, понимания не существует. Общение и взаимоотношения возможны только тогда, когда нет страха. Я понимаю, что вы хотите сказать. Тогда чего же вы боитесь? А что вы понимаете под страхом? Страх может существовать только в отношении к чему-либо. Он не может существовать сам по себе, оторванный от всего. Нет такой вещи, как абстрактный страх. Есть страх перед известным или неизвестным, страх перед тем, что человек сделал или что он может сделать, страх перед проживым или будущим. Отношение между тем, что человек есть и тем, чем он желает быть, порождает страх. Страх возникает тогда, когда то, что вы есть, вы истолковываете в терминах вознаграждения и наказания. Страх приходит вместе с ответственностью и желанием от неё освободиться. Существует страх, рождённый контрастом между страданием и удовольствием. Страх существует в конфликте противоположностей. Поклонение успеху влечёт за собой страх неудачи. Страх это процесс ума в борьбе становления. В становлении добра существует страх зла. В становлении полноты страх опустошённости. В становлении великим в становлении великим существует страх оказаться ничтожным. Сравнение это непонимание. Оно вызвано страхом перед неизвестным по отношению к известному. Страх это неуверенность в искании надёжности. Усилия становления есть начало страха, страха бытия или небытия. Ум этот экстракт опыта всегда страшится безымянного вызова. Ум, который есть имя, слово, память, может функционировать лишь в поле известного, а неизвестное вызов от момента к моменту встречается в сопротивлении или переводится умом в термины известного. Вот это сопротивление или перевод вызова и есть страх, так как ум не имеет никакого отношения к неизвестному. Известное не может быть в общении с неизвестным. Известное должно прекратиться, чтобы проявилось неизвестное. Ум это тот, кто создает страх. И когда он этот страх анализирует, чтобы выяснить его причину и освободиться от страха, он только лишь еще больше себя изолирует и тем увеличивает страх. Когда вы производите анализ, сопротивляясь сметению, вы увеличиваете силу сопротивления, а сопротивление сметению лишь усиливает страх перед ним, который препятствует свободе. В общении и единстве существует свобода, а не страх.